Глава 2. Весь недолгий путь, пролегающий мимо рабочих столов, я находилась под перекрестием множества взглядов. Одно радует. Ни в одном из них я не уловила злорадства или откровенной радости из-за происходящего. Коллеги смотрели на меня с недоуменным сочувствием, и это немного согревало мне душу. Доминика. Вдруг совсем рядом взревел знакомый голос. И альта скинулся ко мне на перерез. Правда, почти сразу споткнулся о суровый взгляд в Ашария и не посмел меня обнять. Но прямо засеменил рядом, нервно выдергивая волоски из своей роскошной рыжей бороды. — Куда этот тип тебя тащит? — громогласно вопросил он. — Тебя в чем-то обвиняют? Не волнуйся, Доминика, я найму тебе лучшего адвоката. Пусть даже ради этого мне придется ограбить всемирный гномий банк. Но я вытащу тебя из застенка и мы обязательно поженимся». В любой другой момент, наверное, меня бы позабавили речи верного гнома. Кто-кто, а он точно не меняется, остается таким же беззаботным бабником, готовым любую встречную особу женского пола немедленно потащить к алтарю. Но сейчас я готова была накричать на Альтаса, требуя, чтобы тот немедленно заткнулся. И я беспокоилась не из-за своей репутации и тех сплетен, что пойдут после этого выступления среди моих коллег. Я боялась за жизнь гнома. «Наймите лучше адвоката себе», — не сбавляя шага, сухо посоветовал Вашарий, «потому как в ближайшее время вам придется дать объяснение», по какой причине вы самовольно оставили место своей службы на Нерии. А с учетом вашего бурного прошлого и постоянных побегов, разговор выдастся, ну, очень непростой. А вот теперь альта споткнулся совсем по-настоящему. Смешно взмахнул руками, силясь удержать равновесие. Да так и остался стоять, потрясенно глядя нам вслед. Даже его рыжая борода как-то мигом поблекла. Утратив свой насыщенный цвет. Видать, угроза Вашария Сильно напугала беднягу. Элмер оказался умнее. Я прошла совсем рядом с ним. Но он был единственным Из всего зала, Кто даже не посмотрел на меня. Блондин упрямо изучал Пол под своими ботинками, Усердно делая вид, Будто находится далеко-далеко отсюда. Вашарий мазнул по нему взглядом. Открыл было рот, желая тоже что-то сказать, но в последний момент передумал. — Ладно, — пробурчал себе под нос, еще сильнее стискивая пальцы на моем многострадальном локте. — Это тут официально. Позже с ним разберусь. Элмер наверняка услышал слова Вашария, дернул кадыком и попятился, как будто пытался спрятаться. Я горько усмехнулась. — Да, Вашарий Дахкаш умеет пугать людей. «Будет лучше, если я не стану его злить». Уже перед самым лифтом я не удержалась и посмотрела через плечо. Обвела быстрым взглядом сосредоточенные хмурые лица коллег и сдвинула брови. «А где веришь?» Впрочем, оно и к лучшему, что он ушел. Наверное, не желал присутствовать при процессе моего вывода из допросной. Ведь все здесь прекрасно знают, что наши отношения были намного теплее и ближе, чем просто дружеские. В лифте Вашарий немного ослабил свою стальную хватку, но продолжил держать меня под локоть. Я недовольно качнула головой. Неужели он считает, что у меня хватит безрассудства на попытку побега? На табло мелькали номера этажей. Вашарий молчал, а я тем более не собиралась первой прервать затянувшуюся паузу. «Простите, Доминика», – неожиданно проговорил Вашарий. «Мне действительно самому очень неприятно вся эта ситуация. Но поймите, по-другому я поступить просто не могу». Я скептически хмыкнула. И что он ждет от меня? Что я начну его утешать? Скажу, мол, не переживайте, никаких проблем. Меня совершенно не задевает вся эта ситуация? Ну уж нет, задевает и еще как. «Я на самом деле надеюсь, что все скоро будет позади», — мягко произнес Вашарий. «И тогда я величайшим удовольствием принесу вам публичные извинения перед всеми вашими коллегами. А пока воспринимайте все как небольшую экскурсию. В конце концов, когда вам еще повезет побывать в Нерии и познакомиться с самим королем? С королем Нерия?» — недоуменно переспросила я, гадая, не ослышалась ли. «С его величеством Тиционом?» «Да». По лицу Вашария пробежала быстрая тень. По всей видимости, сам он не одобрял решение короля встретиться со мной. Я внимательно глядела на него, ожидая продолжения. Но его не последовало. В этот момент лифт тоненько пиликнул, остановившись на самом нижнем этаже. И двери начали открываться. Вашарий вновь со всей силой сжал мой локоть. тем самым выдавив из меня невольный полустон-полувздох. Ох, эдак он мне все кости переломает. Затем вывел меня из лифта, беспрестанно озираясь. Вокруг нас сухо пощелкивал воздух. Это был еще не щит, но я не сомневалась, что в любой момент мы окажемся надежно отрезаны от внешнего мира оборонным заклинанием. Применяемые в Ашаре меры предосторожности весьма озадачили меня. Неужели он действительно считает, что Луциус попытается выкрасть меня прямо отсюда, из подземного гаража, учреждения по укреплению и развитию иномирных связей, где сотрудники оставляли свои самодвижущиеся повозки? Смешно право слова. Если бы Луциус хотел меня вернуть, то сделал бы это до того, как прислал коробку. Тогда еще никто не знал о том, что он выжил. и это получилось бы у него без особых проблем. Зачем ему рисковать сейчас, когда все стоят на ушах из-за убийства Викория Тиана? По-моему, вы перегибаете палку. Все-таки рискнула я заметить, кривясь от боли. Вашарий и не думал ослаблять нажим своих пальцев. Демоны. Да он всю пятерню мне на коже отпечатал. Если бы я была нужна Луциусу, то куда логичнее с его стороны... Циц! почти не разжимая губ, обронил Вашарий. И я послушно замолчала. Маг напоминал сейчас натянутую до предела тетиву. Только тронь пальцем, и она порвется. Его волнение невольно передалось и мне. И я, в свою очередь, завертела головой. Понятия не имею, какие чувства я при этом испытывала. Нечто среднее между испугом и желанием все-таки увидеть Лауцуса. услышать его такой знакомый насмешливый голос. Между тем мы без всяких происшествий добрались до одной из самодвижущихся повозок. Она, словно огромный прирученный зверь, басовито рыкнула, когда в Ашаре снял ее с охранных чар. Он лично открыл передо мной дверь, невежливо подтолкнул в спину, предлагая поскорее сесть. «Доминика!» Я услышала, как Вашарий отчетливо скрипнул зубами, когда раздался этот возглас. С другой стороны подземной стоянки к нам спешил Вериаш. «И не выпороть его уже никак», — прошипел Вашарий. Слишком взрослый. Обернулся к подошедшему сыну и грозно нахмурился, явно недовольный его появлением. «По-моему, я четко и внятно приказал тебе», — начал он. «Прости». «Я лишь хочу проститься с Доминикой», — забормотал Вериаш, недавно говорить. «Наедине, а не при всех. Не хочу, чтобы остальные глазели». Вашарий мученически возвел глаза вверх и тяжело вздохнул. Покачал головой, но все-таки убрал руку с моего локтя. «Ладно», — процедил он сквозь зубы, «но не больше минуты». Вериаш обрадованно кивнул. Потянул было меня в сторону. — Ни шага, Доминика! — тут же предупредил Вашарий. — Все прощание только при мне. На скулах Вереша затлели алые чахоточные пятна румянца. Но он не осмелился протестовать. Виновато улыбнулся мне. — Доминика, я уверен, что скоро это недоразумение будет разрешено, — произнес он. — Честное слово, я приложу к этому все усилия. — Не приложишь, — перебил его отец. Или забыл мое распоряжение? Веряш, учти, я не шучу. Настал мой черед тяжело вздыхать. Да, вот только присутствовать при чужих семейных разборках для полноты счастья мне не хватало. Веряш проглотил резкое высказывание отца, хотя румянец на его щеках вспыхнул еще ярче. Ласково провел тыльной стороной ладони по моей щеке, убирая растрепавшиеся волосы назад. «Прости», — шепнул он. «Честное слово, я не брошу тебя в беде. Я обязательно что-нибудь придумаю». Я с невольной признательностью улыбнулась. «Надо же!» А я недооценивала Веряша. Честно полагала, что он не рискнет ослушаться практически всемогущего отца. Его теплое дыхание пощекотало мои губы. «Наверное, он собирался поцеловать меня». Я понимала, что нельзя этого допускать ни в коем случае. Вашарий совершенно прав. Чем дальше его сын будет от меня, тем лучше для всех нас. Но сердце внезапно защемило от тоски. А что, если мы больше никогда не увидимся? Вашарий недовольно цокнул языком, но промолчал, когда Верияш нагнулся ко мне. Даже демонстративно отвел взгляд, как будто не желал видеть того, что сейчас произойдет. Я сама подалась навстречу к Вериошу. В конце концов, не всесильный ведь Луциус. Вряд ли он наблюдает за мной прямо сейчас. Как оказалось, я ошибалась. Именно этот момент Луциус выбрал для нападения. Повозка, стоявшая позади нас, вдруг оглушительно взвыла. Это освобождался от печати подчинения демон, заключенный в ее недра. Стоянка в мгновение ока оказалась окутана плотными черными клубами едкого дыма, от которого немедленно защипала глаза. С замиранием сердца я услышала, как оживают соседние повозки. О небо, сколько же демонов сейчас вырвется на свободу! Даже один из них способен разнести целый город по камушку. «Доминика!» Я понятия не имела, кто именно это крикнул. башарий или вереешь. Слишком похожие голоса у них были. Головная боль усилилась многократно. Я неосторожно вдохнула ядовитый серный дым и почувствовала, как меня замутило. Перед глазами все опасно поплыло. А в следующее мгновение воздух разрезали тысячи изумрудных атакующих искр. Я лишь каким-то чудом увернулась от одной из них. Охнула, заметив, как на том месте, где она упала, расплывается черное, выжженное, как после кислоты, пятно. Пожалуй, тут становится слишком жарко и опасно. Стоило мне так подумать, как вокруг меня задрожала марево щита. Правда, вот беда. Это не я его создала. А через мгновение чужие чары перехлестнули защиту. Взрезали ее, как горячий нож режет масло. Тугая зеленая ловчая нить обвела мою талию, и я полетела на землю, когда она резко дернула. Зашипела, покатившись по тротуару. Ох, больно-то как! Сдается, я до мяса стесала локти и колени. Стыдно признаться, но я ничего не понимала в происходящем. Черный дым, окутывающий стоянку, не давал мне хоть что-нибудь рассмотреть. Демоны выли на все голоса. и эта какофония мешала сосредоточиться. Головная боль стала просто-таки невыносимой. Как я ни старалась задержать дыхание, но то и дело приходилось делать хоть крошечный вдох. И от новых порций яда, разлитого в воздухе, меня все больше клонило в сон. Интересно, что это за дым? Такое чувство, будто он каким-то образом блокирует магические способности. Я попыталась было скинуть с себя чужую нить. Но от даже столь простого усилия перед глазами все опасно поплыло. Я едва не отключилась в самый разгар боя. А что самое обидное, я не была при этом ранена. Ну, если не считать нескольких ссадин, полученных после падения на тротуар. Но для мага высшего уровня подчинения это просто несерьезно. Внезапно кто-то силой дернул меня за плечо, заставил перекатиться на спину. Глаза по-прежнему выедала от едкого дыма, но я все-таки сумела рассмотреть сквозь слезы Вашария. Начальник учреждения по развитию и укреплению иномирных связей выглядел не в пример лучше меня. Правда, его правую щеку пропахала глубокая царапина, вспухшая крупными каплями крови. Но на пальцах его руки танцевали зловещие багровые огни смертельного заклинания. «Не рыпайся!» Отрывисто кинул он мне, и ловчая нить перехлестнула на сей раз мои запястья. Так туго сжалась вокруг них, что я невольно вскрикнула. Правда, Вашарий не повел и бровью, явно не испытывая ко мне ни малейшего сострадания. Привстал, продолжая наращивать мощь атакующего заклинания, готового в любой момент сорваться с его руки. Внезапно рев бесчинствующих демонов стих. Это произошло резко, словно по команде, и от наступившей тишины зазвенело в ушах. «Вашарий Дахкаш!» — раздался насмешливый голос. От звуков его меня кинуло в дрожь. «Луцус! Это в самом деле Луцус!» И он пришел за мной. «Отдайте мне Доминику!» — продолжил он, скрытый за клубами дыма. «Пусть она встанет и подойдет ко мне!» «Сдавайся, Луцус!» В ответ крикнул Вашарий, прежде кинув на меня быстрый взгляд, словно проверяя, не собираюсь ли я броситься бежать. Обещаю тебе сохранять жизнь. Тебе не выбраться с этой стоянки. Вот-вот сюда прибудет подмога. Громкий злорадный смех оборвал Вашария. Тот нахмурился и положил одну руку мне на плечо, как будто опасался, что в любой момент я исчезну. «Подмога?» сарказмом переспросил по-прежнему невидимый Луциус. «Это хорошо. Им будет чем заняться. Десять освобожденных демонов. Твои подчиненные ведь не хотят, чтобы улицы Хайтеса затопили реки крови и огня». Где-то невдалеке послышался скрежет открывающихся ворот. Я жадно глотнула порыв свежего воздуха, промчавшийся по стоянке, и лишь после этого заметила... как Вашарий переменился в лице. Впрочем, мне самой стало не по себе, когда я осознала, что сделал Луциус. Он выпустил демонов на улицы города, разъяренных, алчущих мести за долгие годы подчинения и служения людям. «А еще у меня твой сын, Вашарий», продолжил издевательским тоном Луциус. «И я предлагаю тебе взаимовыгодный обмен. Отдай мне Доминику». и я верну тебе веряша». Вашари приглушенно выругался, причем с таким чувством, что я невольно покраснела. Ого! Не думала, что человек, занимающий настолько важный и ответственный пост, знает такие выражения. Затем он опять тяжело посмотрел на меня, покачал головой и с силой вздернул меня на ноги, схватив за узлы ловчей нити между моими связанными руками. Я покачнулась, едва не рухнув на колени. Горго подкатил сухой приступ тошноты. «О, небо, кажется, меня сейчас вырвет!» «Иди!» Вашарий, выбравший своим укрытием одну из раскуроченных повозок и благоразумный не встающий в полный рост, кивком указал мне куда-то вперед. И я послушно зашагала в указанном направлении. «А что мне еще оставалось?» «Право слово!» Возвращение к Луциусу пугало меня не настолько сильно, как его угрозы. Если я ослушаюсь, Вере Ашу точно не жить, потому как я прекрасно знала, на что способен Луциус в ярости. На стоянку ворвался еще один порыв ветра. Он разметал густые клубы дыма, правда, не до конца. Однако этого мне хватило, чтобы увидеть две фигуры, едва угадывающиеся в Мареве. который оставался после недолгого сражения на стоянке. Где-то невдалеке вдруг пиликнул лифт, и я невольно замедлила шаг. Сдается, вот и подмога прибыла. Сюда, Доминика. Поверх зеленой ловчей нити вдруг засеребрилась еще одна. И Луциус дернул за этот поводок. Да так, что я вновь не удержалась на ногах и рухнула на живот. От жестокого удара... который я при всем желании не смогла смягчить руками, в голове вспыхнула обжигающая боль. Я клацнула зубами, едва не раскрошив их в месиво и прибольно стукнулась подбородком. во рту тут же поселился навязчивый соленый привкус. А луциус уже тащил меня к себе. по всей видимости не особо переживая по тому поводу, что я опять раздираю себе локти и колени от тротуар. Один особенно резкий рывок, и я носом почти уткнулась ему в ботинки. Хрипло закашлялась, выплюнув несколько сгустков крови. Поразительно, но каким-то чудом я еще оставалась в сознании. Вериаш, который стал свидетелем этой сцены, испуганно покачнулся ко мне. «Ступай к папочке!» — язвительно посоветовал ему Луциус. С силой толкнул в спину. А сам небрежным движением и совсем без усилия вздернул меня на ноги, так же, как и в Ашаре недавно, схватив за конец ловчей нити, опутывающие мои руки. Верияж сомневался лишь миг, затем отвернулся и послушно сделал несколько шагов прочь. Он убьет его. В этот момент осознала я, увидев, как губы Луциуса исказила злая улыбка. Прямо сейчас на моих глазах. Нет, отчаянно закричала, срывая горло. «Нет, Луциус, нет!» и рванула вперед, стараясь загородить Вереша своей спиной. Ловчая нить опять спружинила, отбросив меня на прежнее место. И это спасло мне жизнь, потому что в тротуар, где я только что стояла, ударило смертельное заклятие, сорвавшееся с пальцев Луциуса. Правда и доверия Шанно не добралось. Услышав мой вскрик, тот ушел в сторону, запетлял на открытом пространстве, словно заяц, уходящий от лисы. «Нет!» — закричала я вновь, всем своим весом повиснув на руке Луциуса, пальцы которой опять окутались грозным алым свечением. «Прошу, не убивай его!» Луциус коротко и страшно ругнулся. «Я думала, что он оттолкнет меня, после чего закончит начатое». Но он вдруг силой привлек меня к себе, и вокруг заплясали сиреневые огни щита. Вовремя. В следующий миг, казалось, он заребил всеми цветами радуги, когда на нас обрушилась мощь множеств атакующих заклятий. Доминика. Из какого-то невообразимого далека услышала я отчаянный вопль веряша, измененный до неузнаваемости разрядами чар. На редкость упрямый и противный щенок. Чуть слышно посетовал Луциус. Ну да ладно, разберусь с ним позже. Весело глянул на меня и спросил. Ну что, дорогая, готова к небольшому путешествию? Я ничего не понимала. На Луциуса сейчас обрушилось столько заклятий, призванных убить его, раздавить, уничтожить, что никакой бы щит не выдержал. Но он стоял на ногах и, по всей видимости, не испытывал вообще никакого напряжения, отражая все новые и новые атаки. Я соскучился. Внезапно мурлыкнул Луциус и потерся щекой о мои волосы. Что-то оглушительно грохнуло, и на нас сверху посыпались крупные обломки потолка. Правда, они отскакивали от щита, не в силах проникнуть за энергетическую защиту Луциуса. Но камнепад все усиливался. Я испуганно взвизгнула, когда совсем рядом обрушилась целая плита, подняв при своем падении настоящую бурю пыли. — Пожалуй, стоит уходить, — пробурчал Луциус. Здесь становится жарковато. Прищелкнул пальцами и рядом разъявил черную пасть телепорт. Луциус шагнул было вперед, но я отчаянно уперлась ногами. — Не хочу. Не хочу идти с ним. О небо, мне вполне достаточно знания, что Луциус жив. Но быть с ним я не желаю. Я напрягла все свои силы, пытаясь скинуть ловчую нить. В висках гулко заухал молот боли. Перед глазами все побелело. Но все-таки я не сдавалась, лишь каким-то чудом оставаясь в сознании. Внезапно запястья полыхнули бесцветным пламенем. Сил кричать уже не было. Да что там, я даже застонать уже не могла, хотя ощущения были чудовищные. Как будто мои руки опустили в жидкое пламя, но в этот момент ловчая нить исчезла бесследно. Я не успела сделать и шага прочь от Луциуса. Демоны, да я даже не успела обрадоваться факту своего освобождения. Серые глаза Луциуса плыхнули злостью, и он залепил мне хлесткую оплеуху. Удар вышел без замаха, но настолько сильный, что половина лица мгновенно онемела. Это испытание оказалось уже чрезмерным, и я потеряла сознание. Хорошо, что он все-таки не добрался до вереша. Это была моя последняя мысль перед тем, как я отключилась.